Глава шестая. Наследие Фабиана. Фабиан де Лакруа родился 24 октября. Первые два с половиной года своей жизни он ничем не отличался от других детей. Разве что к магии интерес проявлять начал раньше, чем ходить. Любимой забавой мальчика была игра с магическими зарядами, которые создавал и которыми манипулировал Адриан. Когда Фабиан подрос, Габриэль придумала игру поинтереснее. Она заставляла заряды принимать форму людей и животных, а затем разыгрывала с ними представления вроде театральных. Всё, что делал Фабиан, не вызывало у Адриана никакой реакции. Ни улыбки, ни ярости, ни гордости, ни одобрения. Ему было лишь интересно, унаследовал ли сын ту же необычную связь с магией от матери. Но это могло показать только время. Иногда, глядя на сына, Мак ощущал досаду. Скребло душу и какое-то другое чувство, вязкое и неприятное. Скоро Фабиан станет едва ли не самым сильным созданием в мире, а Адриан в этом плане уйдёт на второй план. «Мальчик не сделает ничего, чтобы получить такую мощь», — думал Мак, совершенно забывая о том, что в своё время и сам ничего для этого не сделал. Но ещё немного и избранным станет Фабиан. Адриан вёл себя так, чтобы Габриэль ни о чём не догадалась. С самого рождения Фабиана он добросовестно исполнял все отцовские обязанности, заботясь о жене и сыне. Адриан уделял времени мальчику не меньше, чем мать, благо профессия следопыта-фрилансера ему это позволяла. Однажды, возвращаясь домой после удачно выполненного заказа по поиску утерянного семейного артефакта, Адриан остановился перед входом в тёмный проулок между домами. Повинуясь какому-то странному чувству, он шагнул во мрак. Отойдя от входа подальше, Макс снова остановился и поднял лицо к небу. Глаза Адриана вспыхнули белым. Облик изменился, появились очертания демона. Рога, крылья, хвост. Рост стал выше, на пальцах отросли когти. Приняв форму безликого, Адриан посмотрел на свои руки. Сжал, разжал кулаки, раскрыл крылья. Их кончики царапнули стены домов с обеих сторон. В этом виде... Он был самым могущественным созданием в мире. Во всяком случае, одним из сильнейших. Адриан редко превращался. За всю свою жизнь не более пары-тройки раз, когда это было действительно необходимо. Но в последнее время короткие трансформации вошли в привычку. В любой момент Адриан мог лишиться этой мощи. При этих мыслях хвост демона начинал в нистовой ярости хлестать землю. Вернув себе человеческий вид, Мак вышел на улицу и зашагал в сторону дома. Габриэль с сыном ждали его к ужину, и он не хотел опаздывать. В возрасте трех лет Фабиан впервые продемонстрировал собственные способности к магии. И отец, стиснув зубы и стараясь не думать о неумолимом приближении момента, когда он вновь станет обычным человеком, принялся обучать его контролю. Адриан наблюдал за успехами и неудачами сына, а в душе боролись интерес к тому, что из она может вырасти, и зависть к его будущему. Ко всему прочему, Адриан убеждал себя в том, что Габриэль в любом случае любит сына за двоих, а то и троих. Этого ему должно хватить. Что же касалось самой Габриэль, она вернулась к профессии охотницы на демонов и всё чаще брала заказы на уничтожение тварей. В конце концов... Адриан предложил ей открыть собственное маленькое агентство по оказанию магических услуг. Дело выгорело. Карриган и Делакруа ни в чём не нуждались. И с тех пор, как Габриэль сбежала от родителей в последний раз, они больше её не искали. Поначалу Адриан, конечно, ждал следопытов, но в итоге никто так и не пришёл за чародейкой снова. «Ты скучаешь по родителям?» — спросил как-то Мак у Габриэль. Они гуляли в парке все вместе. Чародейка поправила Фабиану курточку цвета хаки и взглянула на мужа. «Иногда я испытываю что-то похожее на тоску», — призналась она. «Всё-таки они мне не чужие. Растили и любили, как умели. Но я не хочу их видеть. Слишком уж много тяжёлых моментов связано с ними. Малыш, ты куда?» Мальчик, который бросился за стайкой воробьёв, остановился. Он посмотрел на мать и рассмеялся. «Иди ко мне», — позвала его Габриэль. А Фабиан «Ты не хочешь познакомить их со внуком?» Чародейка покачала головой и грустно улыбнулась. «Нет. Не думаю, что они будут рады узнать, что я стала твоей женой и родила сына. Сомневаюсь, что они примут хорошо эти новости. Они не рассчитывали на то, что моя жизнь сложится именно так». Адриан пожал плечами в ответ. Ему было всё равно, как поступит Габриэль, а она не хотела восстанавливать связи с родителями. Теперь у неё была своя жизнь — которую она стремилась строить так, как хотелось ей самой. И наверняка чародейка старалась не думать о том, что в один день Фабиан станет обладателем тёмного наследия своего отца. Но это всё же случилось. На дворе был прекрасный летний день. Солнце стояло высоко в чистом лазурном небе. Редкая ясная погода выдалась на этой неделе в Нуарвиле. Лёгкий тёплый ветерок путался в изумрудной листве деревьев бежал по травеной лужайке, неся с собой ароматы цветов. Габриэль украшала деревянную веранду загородного дома, который семья приобрела три года назад. Теперь каждое лето маги проводили здесь. Шестилетний Фабиан играл в разбитом в дальнем углу участка цветочном садике. Габриэль периодически посматривала в ту сторону, убеждаясь, что все хорошо. А Адриан отбыл в город выполнять какой-то заказ по поиску человека. Габриэль услышала за спиной топот и обернулась. К ней подбежал сияющий Фабиан. Чародейка улыбнулась сыну. «Мама, смотри!» — воскликнул мальчик, протягивая ей руку и раскрывая ладошку. Габриэль присела рядом с сыном. «Фабиан, что это? Что ты сделал?» На измазанной черно-оранжевой пыльцой ладони ребенка Габриэль увидела бабочку. Насекомое беспомощно и вяло перебирало изломанными лапками. Яркие, огненные с белыми и чёрными крапинками крылья бабочки, смятые и рваные, лежали рядом с её серым тельцем. «Я оторвал ей крылья», — ответил Фабиан. «Но зачем, малыш?» — горько спросила Габриэль. «Разве ты не знаешь, что это существо тоже чувствует боль, как и ты?» Она нежно коснулась ладонью щеки сына и посмотрела в его глаза цвета холодного штормового моря. «Я хотел посмотреть, что будет дальше», — ответил ребёнок. Его голос задрожал. «Я не знал, что это причинит вред». Он готов был вот-вот расплакаться. «Я знаю, малыш», — успокоила его Габриэль. «Больше так не делай. Нужно...» Она не договорила, потому что Фабиан вдруг вскрикнул и прижал ладонь к шее под левым ухом. Умирающая бабочка полетела на пол и была тут же забыта. «В чём дело?» — воскликнула Габриэль. «Больно!» — со слезами на глазах крикнул мальчик. «Дай посмотреть!» — попросила чародейка. Она аккуратно отняла ладошку сына от шеи, уже зная, что там увидит. Сердце на секунду замерло, а затем внутри Габриэль всё перевернулось. На коже Фабиана она увидела тонкий шрам в виде линии, закручивающейся кверху петлёй. Нижняя часть разделялась на два хвостика. Сигел безликого. Габриэль порывисто притянула к себе Фабиана и крепко его обняла. «Что там, мама?» — спросил мальчик. Голос его звучал глухо. «Ничего, малыш. Может, боль в мышце? Скоро пройдет. Не плачь». «Хорошо». А Габриэль сходила с ума. Она всеми силами пыталась сохранить внешнее спокойствие. Чародейка отправила Фабиана играть в дом, а сама опустилась в стоявшее рядом ротанговое кресло. Габриэль закрыла лицо руками. Плечи её поникли и дрожали. Беззаботной жизни и детству сына пришёл конец. Подумать только. Убийство бабочки — как осознанное зло. Похоже, демону было всё равно, кому причинил вред будущий носитель. Габриэль слабо представляла, в чём заключается подготовка носителя. Нужно обсудить это с Адрианом, когда тот вернётся. Думая об этом, Габриэль даже не представляла, что с появлением сигела-демона на шее Фабиана закончилось не только его детство, но и её собственная счастливая жизнь. Адриан пришёл домой поздним вечером. К тому времени Фабиан уже давно спал, и его родители могли спокойно обсудить ситуацию. Наклонившись над кроватью сына, Адриан взглянул на едва заметную отметину. Он машинально потер шею в том месте, где у него самого был такой же шрам. Мак повернулся к стоявшей в дверях спальни жене, и его взгляд ничего хорошего не предвещал. Адриан и Габриэль спустились в столовую и сели за обеденный стол. Никто из них не торопился начинать тяжелый разговор. Габриэль, игнорируя упрек в глазах мужа, всё же не выдержала первой. И что теперь? Адриан молчал, раздумывая, что ответить. Правду он сказать не мог, а ложь настолько прочно вплелась в его жизнь, что стала естественной, как дыхание. Хоть он и обещал Габриэль много лет назад, что лжи между ними больше не будет, он уже тогда знал, что обещание не сдержит. Не в этой ситуации. Он стиснул пальцами переносицу и закрыл глаза. Если бы Габриэль знала хотя бы малую часть того, что он от неё скрывал все эти годы, но она не узнает. А Адриан верил в её невероятное желание — жить. Вздохнув, он, наконец, сказал, «К обучению нужно приступить немедленно. Он ещё ребёнок, и демон не сможет взять его тело под контроль, иначе погибнут оба. А вот когда силы Фабиана окрепнут, тварь обязательно попробует». «Сын должен быть готов, так что начнём с завтрашнего дня». Слушая его, Габриэль беззвучно плакала. По щекам текли слёзы, но чародейка не издала ни звука. А ведь Адриан предупреждал, что она сама приговорила сына к такой судьбе. Задавалась ли теперь Габриэль вопросом, что же лучше в итоге — жить так, как предстояло Фабиану, или не жить вовсе? Вместе с блеском в её глазах Умирала безумная надежда на то, что с её сыном такого не случится. «В чём состоит это обучение?» — спросила она наконец. «В тренировке воли, в управлении своими эмоциями. Источниками силы Безликого являются гнев и ярость, и чем меньше его носитель подвержен им, тем меньше влияние имеет на него демон». «Ну и что же ты собираешься делать? Конкретнее?» «Многому я могу обучить Фабиана сам, но для некоторых вещей ему понадобятся более опытные наставники. Я знаком кое с кем и уверен, что эти люди смогут помочь. Они будут приходить к нам?» Адриан ответил не сразу. «Как же далека она была от истины! Как же глубоко заблуждалась, сильно упрощая свои представления о том, что ждёт её сына дальше!» «Да, наверное. Думаю, это будет лучший вариант», — ответил Адриан. Габриэль склонила голову и запустила пальцы в волосы. Она явно пыталась успокоиться, уговаривая себя, что не стоит переживать. «Адриан поможет сыну. Он ведь сильный маг. Сам был носителем и обязательно сможет уберечь малыша. Да. Главное, чтобы с Фабианом всё было хорошо». Чуть позже вечером Адриан стоял в ванной комнате после душа. Одним движением он стёр конденсат с запотевшего зеркала и посмотрел на себя. Никаких изменений в лице он не заметил. Адриан ослабил контроль над собой, ожидая, что глаза вспыхнут белым огнём. Ничего не произошло. Поднял руку, но и она осталась человеческой. Не отрасли когти, не поменялся цвет кожи. Значит, носитель не чувствует, когда демон переселяется в другое тело. Адриан коснулся ложбинки между ключиц пальцами, провёл от неё вниз, вдоль груди, по животу. Тело отозвалось самым привычным ощущением, было немного щекотно. Как странно осознавать, что теперь он обычный человек, подверженный травмам, болезням, токсинам. Теперь не обмануть смерть. Адриана захлестнула злость, но эмоция внезапно показалась блеклой, не получив отклик от демона. Маг уперся ладонями в раковину и низко склонил голову. Внутри словно что-то треснуло осыпалась осколками, которые превратились в прах и растворились в потоке бытия. Здравствуй, новая жизнь. Несколько минут потребовалось магу, чтобы успокоиться и взять себя в руки. После он вернулся в спальню и лёг в кровать. Габриэль уже спала. И хорошо. В тишине можно спокойно подумать. На самом деле маг всё решил и спланировал ещё несколько лет назад. Он знал, что делать с той самой секунды, как услышал новость о том, что у него будет сын. Адриан взглянул на Габриэль, чей силуэт тёмными контурами привычно вырисовывался на фоне окна. Для неё нет никого и ничего важнее Фабиана. Каково это — лишиться самого дорогого существа на свете, своей частички, своей жизни, но по-другому никак. Если бы был способ не заставлять жену и сына страдать, Адриан им обязательно бы воспользовался. А так, надеяться приходилось только на здравый смысл Габриэль и снова на её неистовое желание жить. Мак протянул руку и коснулся волос чародейки. Сердце внезапно кольнуло боль, но Адриан подавил её и все остальные ненужные чувства. Габриэль никогда не простит его, но иначе. Нельзя. Осталось только дождаться нужного момента. Он представился через два дня. Кому-то понадобилась помощь Габриэль разобраться с демоном. Чародейка отправилась в город. Адриан воспользовался её отсутствием и принялся быстро собирать все необходимые вещи. «Что ты делаешь, папа?» — с любопытством спросил Фабиан. «Мы скоро уезжаем, сын. Надо собраться». Глаза мальчика загорелись в предвкушении приключения. Наконец, сборы были закончены. Прежде чем покинуть этот дом навсегда, Адриан написал для Габриэль записку. На бумагу легли угловатые буквы. «Не ищи нас. Всё равно не сможешь. Фабиан со мной. Я позабочусь о нём, обещаю. Прости и прощай. Я люблю тебя. Всегда любил только тебя. Но иначе нельзя» никогда тебя не забуду. Он поставил точку. В груди что-то болезненно сжалось. Ладонь мага внезапно легла на свеженаписанное письмо, но Адриан подавил порыв смять лист и остаться с Габриэль. Нет. Пути назад, как и выбора у него нет. Он должен был это сделать. Демон уже однажды взял его под контроль, и нельзя позволить, чтобы когда-то он повторил то же самое с Фабианом. А чтобы этого не случилось, Мальчику потребуется совершенно особенная подготовка, намного более серьёзная, чем та, через которую когда-то прошёл Адриан. Оставив записку на обеденном столе, Мак вышел на улицу. Сын уже ждал его там, рядом с наскоро собранной сумкой. Перекинув её через плечо, Адриан присел рядом с мальчиком. Тот поднял на отца взгляд, и Адриана снова ужалила боль. На него смотрели глаза Габриэль. Ты готов? — спросил он у сына. — Да. А где мама? Она не поедет с нами? — Мама догонит нас позже. С привычной естественностью солгал Адриан. — Мы пока должны уехать без неё. Понимаешь? Фабиан кивнул, а отец сжал его ладошку и выпрямился. Его рука загорелась белым огнём. Он произнёс заклинание. Затем резко опустил руку, словно разрезая воздух. Перед ним возник светящийся разлом в пространстве. «Скорее! Прыгаем!» — крикнул Адриан. Миг, и они с Фабианом исчезли во вспышке света.